Я сбежала совершенно позорным образом. Но оставаться и дальше рядом с шефом, который недвусмысленно дал понять, для чего привез меня к себе, я не могла. И тому было множество причин. Первая из них, я поняла, что стесняюсь так сильно, что это выше моих сил. Сначала попыталась расслабиться, но стоило мне представить, что Терлецкий видит все мои складки и выпуклости, которых было с избытком, как желание, разбуженное шефом, пропало. Да я банально даже не продумала, что нужно надеть. Может, какой-то корсет или боди? Надо будет изучить этот вопрос подробнее. А еще я совсем не представляла, как правильно вести себя с мужчиной в постели. Что нужно делать, как отвечать на его поцелуи и ласки? Я вообще не знала, каково это заниматься сексом. «Оксана, ты сейчас вместо каши овсяную лепешку сделаешь», покачала головой Наташка, отстраняя меня от плиты. Сняла кастрюльку, в которой я варила овсянку, и отставила ее в сторонку. «Я сегодня сама не своя». — Я вижу. Призналась подруга. Расскажешь, что случилось? — Ничего не случилось. В том и дело. Я сбежала от Терлецкого в самый разгар. — Ну, ты понимаешь? Наташа понимала, кивнула и стала отскребать овсянку от дна кастрюльки. По поджатым губам было понятно, что она думает о своем Вовчике. — А твой так и не появился? — уточнила я то, на что у меня уже имелся очевидный ответ. — Нет. И ладно. Я так решила. Это всего лишь было приключение, которое не повторится. Подруга не удержалась и шмыгнула носом. А мне стало так ее жаль, что внутри мгновенно все закипело и забурлило. Как только шеф снова появится в моей квартире, первым делом расспрошу его о Вове. Это и снизит градус напряжения между нами и позволит прояснить хоть что-то об этом типе. Если он, конечно, все-таки придет. Потому что, мужчины, насколько мне хватало на это моих скромных познаний... Воспринимали отказы очень болезненно. С другой стороны, Рома так и продолжал быть сыном шефа. А я уж смело надеяться, что своего ребенка Дима не бросит. Тогда давай просто сварим другую кашу. А лучше сделаем фруктовый салат и посмотрим какое-нибудь кино. Предложила я подруге, воспринявший это без особого энтузиазма. И взялась за яблоки, груши и киви. А на прогулке с Ромой меня ждал сюрприз. Нет, это был не Терлецкий и не Вова. Издалека в парке я увидела знакомую фигуру и застыла на месте. Это же Марина, та самая несчастная соседка по палате, контакты с которой я потеряла сразу, как только мы выписались. И выглядела она... О, даже на расстоянии было видно, что это уже совсем другая женщина. «Оксана!» — всплеснула она руками, когда заметила мое приближение. «Оксана, как хорошо, что мы встретились!» Теперь в ее глазах светилось счастье, а в крепко спящей округлившейся дочке... лежащей в коляске, с трудом можно было узнать ее маленькую и как будто прозрачную дочь. «Ты не представляешь, как я рада!» — призналась я и кивнула на скамейку. «Может, немного посидим?» Она с радостью согласилась, и я, поставив свою коляску рядом с ее, устроилась на скамье. «Я очень рада, все вспоминала о тебе и о Роме твоем, как вы!» «Мы-то нормально, а вот ты! Вы же так и пропали! Сняли квартиру!» «Нет, ты не представляешь, что со мной случилось». И она рассказала, как при выписке ее ждал сюрприз. Марина с дочерью встречал бывший одноклассник, с которым они общались в последнее время очень редко. Он был влюблен в нее еще со школы. Но Марина вышла замуж за другого. И вот теперь, когда узнал о том, в какой она оказалась ситуации, приехал, чтобы ей помочь. «Я так счастлива сейчас!» — воскликнула она и улыбнулась. «Не понимаю, где были мои глаза все это время?» «Ну, теперь-то у вас с Дашей все хорошо?» Тоже улыбнулась я. «Да. А ты как? Как у вас с Ромой и его отцом?» «Ну и что я могла на это ответить? Что я пока вообще не понимаю, что у нас с Терлецким? И как все пойдет дальше? Или что до чертиков любилась? А что с этим поделать, не пойму». «Мы в состоянии притирки, скажем так», уклончиво ответила я на вопрос. «Ой, Оксан...» А я поняла, что мы счастье свое иногда просто не замечаем и мимо проходим. Может, и у тебя так? Интересно, что она под этим подразумевала, что мне тоже нужно будет мысленно пробежаться по списку бывших одноклассников. Но уточнить, что именно имелось в виду, я не успела, потому что в нескольких метрах от нас на дорожке парка показался уже знакомый мотоцикл, и на нем опять восседали Вова и шеф. Сердце сделало радостный кульбит. Румянец окрасил лицо. «Приехали! Хорошо, что Наташа ждала нас с Ромой у меня дома». «Вот, доставил», — объявил Терлецкий, слезая с мотоцикла. «Это вопрос, кто еще кого доставил», — усмехнулся Вова. Потом повернулся ко мне. «Натаха у себя?» «Натаха не у себя», — отрезала я и посмотрела на шефа. «У тебя, что ли? Тогда я поехал». И он вот так просто умчался. Я даже не успела и слова сказать. «Куда он?» Удивленно посмотрела я вслед в Ойве. К тебе, конечно, — пожал плечами шеф и вопросительно взглянул на Марину. — Это Марина, — представила я подругу. — А это Дмитрий, отец Ромы. Меня обожгло шефовым взглядом, но что сказать еще и как представить его, я не знала. — Ладно, если вы погуляли, пошли домой, — проговорил шеф и взялся за ручку коляски, а через мгновение начал удаляться в сторону моего дома размашистым шагом. «Помни про счастье, которое рядом ходит», — шепнула мне Марина, когда мы с ней быстро обменялись телефонными номерами, и я быстрым шагом направилась догонять Тиролецкого и Рому. И, глядя в широкую, прямую спину шефа, понимала, что он, конечно, может быть и счастье, только уж слишком сложное и ершистое.